Глава десятая Вниз, вниз, в уютную подземную утробу, где нет ни поиска работы, ни ее потери, нет родственников и заботливых друзей, нет страха, упований, чести, гордости, обязательств, никаких настырных кредиторов. Стремление это было далеко от жажды физически исчезнуть, умереть. Вело иное чувство. Усиливалась крепла мятежная злость, с которой Гордон проснулся в камере. Та дикая пьяная ночка будто переломила жизнь. Неодолимо потянула вниз. Воставший против денежного деспотизма, Гордон все-таки держался некоего кодекса приличий. Теперь он рвался сбежать уже ото всех правил и уставов. Как сказала Розмари, «опуститься». «Вот именно». Забыв достоинство и стыд, на дно, на дно. Как хорошо там, в катакомбах под миром денег, В душных сумрачных ночлежках, Среди падших в неразличимой толпе бродяг, Нищих, воров и проституток. В этом подземном царстве теней уже не гнетут провалы, Не светят шансы, не терзает самолюбие. На уровне ниже любых амбиций полное равенство — Приятно было представлять бескрайние кварталы Южного Лондона, в тусклых кирпичных дебрях, которого можно навеки затеряться. И работа отвечала, во всяком случае, близка была новым желанием. В нищем ламбите на хмурых зимних улицах, межпостоянно рыщущих, халчущих чайку, землисто землистобурых, невнятных личностей, виделось, ощущалось, тонешь. Порваны связи с благонравным культурным обществом. Не явятся клиенты-умники и не заставят корчить из себя такого же, как они-умника. Никто не кольнется страданием свысока. «Ах, как же это вы тут? С вашим талантом, с вашим воспитанием!» Обычный, неприметный житель трущоб. Потребителям идиотских книжек, подросткам и затрапезным теткам вряд ли заметна его образованность. Малый из библиотеки. Вот и все. Работа, разумеется, немыслимо тупая. Десять часов подряд, по четвергам шесть, забирай, выдавая книги, принимай по два пенса. А никого нет, так и делать нечего. Разве что самому читать. Окно на тоскливую улицу. Главное событие дня — прибытие катафалка к подъезду похоронного бюро, что отзывалось слабым любопытством в связи со странным фиолетовым оттенком одной из черных лошадей, крашенной и постепенно линявшей. Часы безделья заполнялись чтением, окружавшей макулатуры в кричащих обложках. Этот сорт книжек, что глотаются по штуке в час, был сейчас самым подходящим. Литература двухпенсовых библиотек — поистине лучшее средство для бегства от реальности. «Великолепно! Еще у дачники на фильмов баюкает сонный разум». Так что когда просили нечто из разделов эротика, криминал, ковбои или роман, непременно с ударением на первом слоге, Гордон давал советы с глубоким знанием дела. Чизман, если до скончания веков не напоминать ему про повышение зарплаты, хозяином был вполне сносным. Естественно, он сразу заподозрил Гордона в отжуливании денег и через пару недель изобрел систему строжайшей ежедневной отчетности. Хотя, вроде принцессы на горошине, все продолжал беспокоиться, мухлюя с регистрацией, работник мог... мог красть в день пенсов шесть, а то и десять. И все же у Чизмана даже было какое-то свое уродливое обаяние. Приходя вечерами за выручкой, он садился посчитать денежки, поболтать, похихикать, радуясь успеху последних плутней. Из этих бесед обрисовалась его история. Поднялся Чизман на торговле ношенной одеждой. В своем, так сказать, душевном деле. Книжную лавку три года назад он унаследовал от дяди. Тогда это была жалкая пыльная ловчонка, никаких стеллажей... Книги без всякой сортировки валялись кучами, привлекая порой кладоискателей, но главным образом собирая гроши продажи затрёпанных триллеров. К этой неприбыльной свалке Чизман вначале отнёсся кисло и пренебрежительно, надеясь поскорее её продав, вернуться к оставленной на приказчика любимой ношенной одежде. Однако вскоре он сообразил, как сделать деньги на книжном старье — И в нем открылся талант бизнесмена-антиквара. За два года он сделался одним из самых известных, процветающих лондонских букинистов. Ценя книги не выше старых брюк, вовсе не собираясь их читать, не понимая страсти коллекционеров, которых он воспринимал примерно так же, как фригидная проститутка своих клиентов, Он умудрялся неким внутренним чутьем угадывать, чего стоит тот или этот ветхий том. Мозг его изумительным образом сохранял данные всех аукционов, каталогов. Нюх вел его безошибочно. Особенно он пристрастился скупать библиотеки покойников, прежде всего служителей церкви. В дом едва почившего духовного лица летел стервятником, Поскольку, — объяснял он Гордану, уйдя в мир иной, священники частенько оставляют шикарные собрания книг и глупых вдов. Жил Чизман над книжной лавкой. Семьи, друзей и каких-либо некоммерческих увлечений не имелось. Чем заполнялись его вечера, неведомо. Гордану представлялось нечто такое. Двери и ставни на двойных запорах.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 но это, безусловно, являлось дружественным жестом. Что касается норы, снятой Гордоном на боковой улочке в конце «Ламбеткат», клинообразная чердачная комнатенка со скошенным потолком необычайно соответствовала образу коморки поэта. Складная низкая кровать со стеганным лоскутным одеялом и простынями, менявшимися через две недели. Дощатый стол, весь испещренный бурами кружочками от заварных чайников, шаткий кухонный стул, умывальный жестяной таз, камин с решетчатой конфоркой внутри, а также голый, не крашенный, потемневший от грязи пол. Под пузырями рваных розовых обоев гнездилище клопов. Впрочем, в виду зимнего времени апатичных, и, если не натапливать, мирно дремавших.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 «Води женщин, сутками валяйся на постели». Мамашу Мейкин чужие дела не трогали. Растрепанная, рыхлая, вся словно из сырого теста, она, как говорили, в молодых годах не слишком себя соблюдала, что косвенно, но подтверждалось особенно ее симпатии к персонам в брюках. Однако даже у мамаши Мейкин имелись представления о респектабельности.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 этим оказался фикус. Сердце на миг сдавило. Даже здесь. О, как нашел ты меня, враг мой! Цветок, правда, был совсем дохлый, явно засыхающий. В этом убежище, пожалуй, можно жить счастливо, если никто не будет лезть в душу. Можно. Можно, если все позабыть, на все махнуть рукой. Целый день заниматься бессмысленным и бесполезным делом, впадая в некую литургию. Вечером возвращаться и при наличии угля, мешок у бокалейщика, шесть пенцев, натапливать коморку до духоты, сидеть на сухомятке из чая, бекона и хлеба с маргарином, валяться на грязной кровати, читая триллеры, или до двух ночи решая ребусы и кроссворды. Следить за собой Гордон почти перестал. Брился через день, мыл только лицо, руки и шею до воротничка. В отличной общественной бане поблизости ходил не чаще, чем раз в месяц. Кровать по-настоящему не убирал, лишь просто не переворачивал, а скудную свою посуду споласкивал, дважды использовав каждую плошку. Густая пыль вообще не вытиралась. В около конфорки вечно громоздились сальная сковородка и тарелки с остатками яичницы. Однажды ночью из-под лопнувших обоев выползли клопы. Гордон с интересом наблюдал, как они чинной парной вереницей струились по потолку. «Ни о чем не жалея, катиться вниз, все чувства заменить мрачным плевал я!» «Зачем барахтаться?» Пусть жизни расшибла, есть возможность дать сдачи отвернувшись от нее. На дно, в безвольный, бесстыдный туман. Опускаться легко, конкуренты не мешают. Но странное дело, даже упасть без борьбы не получится. Найдутся, за затеребят спасатели, родня, друзья, подруги. Казалось, все знавшие Гордона кинулись жалеть, допекать его, писать ему. по письму от тети Энджелы и дяди Уолтера, много писем от Розмари, письма от Равлстона, от Джулии. Даже Флаксман черкнул пару строк с пожеланием удачи. Самого его, простив, вернули в семейный рай под Фикусом. И это обильная почта из того мира, с которым хочешь порвать, ужасно раздражала. Да, вот и Равлстон стал противником,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 Но чего вы добьетесь отказом зарабатывать? Возможно ли отгородиться от всей экономической системы? Невозможно. Путь один — менять, обновлять саму систему, другого не дано. Нельзя навести порядок, забившись в свою нору. Гордон мотнул ногой на косой потолок своего клоповника. «Да уж, поганая норище!» «О, я совсем не это имел в виду!» Смущенно охнул равелстон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 Но за гроши сидеть где-то в трущобах и тупо выдавать невеждам бульварных лам, зачем? Вечер за вечером, бродя в тумане по унылому кварталу, Гордон и Розмари жевали всю ту же жвачку. Она без устали пытала, вернется ли он в Альбион, почему не вернутся в Альбион. Он отговаривался тем, что не возьмут. И, между прочим, действительно могли не взять». Он же не появлялся там, не спрашивал, да и не собирался. С ним творилось нечто просто пугавшее Розмари. Всё как-то сразу стало хуже. Хотя Гордон не говорил об этом, желание убежать безвольно кануть на дно проявлялось достаточно отчётливо. Отвращали его уже не только деньги, но любая активность. Не возникало прежних перепалок, когда она бесконечно смеялась над нелепыми идеями,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 Говорить об этом она, конечно, не станет, но вытянуть из начальника такое обещание было непросто. Потребовалась вся её храбрость, чтобы заявиться в директорский кабинет. Дерзкая выходка могла кончиться увольнением. «При тут за спиной? Я просто хотела помочь». «Помочь получить место при одной мысли, о котором меня рвёт?» «Хочешь сказать, что не пойдёшь?» «Никогда». «Почему?» «Опять двадцать пять».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 Резкий фонарный свет не добавлял свежести. Гордон взглянул на нее. «Решила от меня избавиться?» «Господи, все не так!» «Но поняла, что пора разойтись». «А что нам дальше делать?» Грустно проговорила она. «Да, непросто. Все стало так ужасно, беспросветно. Что же остается?» «Короче, ты меня не любишь?»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 стремиться вниз. Пришлось застыть каменным истуканом, чтобы выдержать весь этот похоронный плач. Только они две, Джулия и Розмари, терзали душу. Раблстон умный, он поймет. Тётю Энджелу и дядю Уолтера, которые, конечно, тоже робко проблеяли нотации в длинных глупейших письмах, Гордон просто игнорировал. На горестный вопрос Джулии, что же он, упустив последний спасительный шанс, намерен делать, Гордон ответил — писать стихи. Так он отвечал всем. И Равлстон серьезно кивнул, а Розмари, хоть и не верившая больше в его писательский труд, промолчала. А Джулии последовал обычный глубокий вздох. Стихи всегда ей виделись пустым занятием. Зачем, если тут ничего не платят? В самом Гордоне вера в свое творчество тоже практически не осталось. Хотя он все еще боролся, пытаясь работать. Обосновавшись у мамаши Микин, Набелло переписал законченные фрагменты прелестей Лондона. Всего получилось около 400 строк. Правда, даже переписка утомила его до тошноты. И все-таки время от времени он что-то делал. Вычеркивал, вставлял, менял. Но и ни единой новой строчки не родилось и не предвиделось. Довольно скоро чистовая рукопись приняла вид прежней неразборчивой почкатни Скрученную стопку плотно исписанных листов Гордон всегда носил в кармане. Они как-то поддерживали его, что-то доказывали. Итог двух лет — результат тысячи, наверное, напряженных часов. Поэма Сейчас ее идея уже ничуть его не увлекала. Если бы вдруг и удалось закончить, единственным смыслом трудов явилось бы то, что вот этот опус был сотворен вне мира денег. Только не дописать. Нет, никогда уже не дописать. Какое вдохновение при такой его жизни. Перед уходом из дома рукопись привычно совалась в карман, но лишь как знак.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 Докатился до самого дна, и уже никто, ничто не вытащит. Хотел в грязь, получил сполна. Ну как, ты успокоился? Однако и теперь не очень-то ему спокойно. Тот мир, хищный мир денег и успеха всегда рядом. Одним безденежьем, убогим бытом не спасешься. Когда узнала о готовом принять обратно Альбионе, не только разозлился. Сердечко-то ведь ёкнуло? Прямо в лицо дохнуло опасностью. Какое-нибудь письмо, телефонный звонок, и вмиг опять швырнёт туда, где четыре фунта в неделю, усердная возня, благопристойность и подлое рабство. Попробуй-ка на деле провалиться к дьяволу. Застрянешь.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 «У тебя седина». «Где это?» «Прямо на макушке, целая прядка. Это, наверное, совсем недавно». «Посеребрила мои кудри золотые», — равнодушно кинул он. «Ну вот, оба сидеем. Вздохнула Розмари наклонила голову, демонстрируя три свои белые волосинки. Потом забралась на кровать, легла рядом и, обняв, стала целовать его.